Глава 9. После этого события начали развиваться с бешеной скоростью. Хотя Изи была уверена, что на оформление документов уйдёт несколько месяцев не меньше, страховку, лицензию, налоговые свидетельства прислали со всеми подписями и печатями гораздо раньше, чем она ожидала. У Фила и Андреаса прибавилось трудового энтузиазма, и благодаря пирожным Изи и благодаря неусыпному контролю Перл оба строителя отлично справлялись с работой. Новые шкафы, заказанные в интернете, были доставлены вовремя. И встало на свои места просто идеально. Стены покрасили в мягкий оттенок серо-бежевого. А ещё Изи заказала для себя и для Перл ретро-передники в стиле 50-х. Завески подлиннее, Перл пришла сама. Изи была просто в восторге от своего новенького промышленного миксера и экспериментировала со всё более и более экзотическими рецептами. Елене пришлось сесть на диету. Она отказалась от лакричных конфет и дроже Maltesers. За несколько недель рабочие просто преобразили будущее кафе. Пару дней Изи и Перл провели на коленях на драевые палы. Время от времени им помогала недовольно бурчавшая Хелена. Затем наводили порядок в подвале. А Фил и Андреас, вооруженные молотками и дрелями, трудились в поте лица, но не забывали подпевать Шерил Коу, когда по радио передавали ее песни. В результате помещение стало не узнать. Там, где раньше с потолка свисала лампочка на проводе, Теперь красовали стройные галогеновые светильники. Благодаря эффекту патины белые столы и стулья на вид казались старинными. Даже пришлось заверять суровых пожарных инспекторов, что на самом деле это не антикварная мебель, к тому же вся она покрашена исключительно термостойкой краской. Деревянный паркет отполировали до блеска, повсюду сверкали стеклянные витрины, для каждого столика закупили подставки для пирожных. Кофемашина, поддержанная Ранчелию класс 6, Все заверяли Изи и Перл, что она лучшая на рынке. Весело урчало в углу. Увы, агрегат оказался странного оттенка оранжевого и совершенно не вписывался в интерьер. Но не все же должно быть безупречным. На каменной полке Изи расставила книги, чтобы у посетителей всегда было что почитать. «Только не перестарайся», — ворчала Перл. «А ты всяких братьев будет не выгнать». Появилась и нарядная деревянная подставка для газет, чтобы желающие могли ознакомиться со свежей прессой. Посуду Изи и Перл закупили оптом на распродаже в Икеа. Коллекции голубых, бирюзовых и голубовато-зеленых мисок, чашек для эспрессо и тарелок. Последние обошлись так дешево, что будет совсем не жалко, если пару штук разобьют дети. Ну а внизу на складе теперь хранились огромные мешки с мукой и бочки с маслом. Все было готово к работе. Но для Изи важнее всего была атмосфера. Аромат корицы, который щедро посыпан и восхитительно вкусные, тающие на языке нежные брауни. что так и просится в рот, стоит лишь вытащить их из духовки. Луис, например, перед этим соблазном стоять никак не мог. А восхитительная фиалковая благоухание соуса для чизкейка с черникой. В день, когда они устроили дегустацию джемов для бисквитного торта Виктория, Эзи пригласила всех друзей. Тоби и Тринида приехали из самого Бретаня. Не отказались даже молодожёны Пол и Джон, хотя кое-кто всё же не смог выкрасть время из-за проблем с детьми. переездом свекрови или тещи и еще миллионы запутанных обстоятельств, которые неминуемо появляются в жизни людей после 30. Собралось довольно много народа. Дегустация прошла весело, все смеялись, перемазались джемом, будто малыши, а некоторые даже объелись. В результате победителям безоговорочно выбрали малиновый джем Бон bon Маман, учитывая, что пока у них нет возможности сделать собственный джем, вариант очень достойный. Много времени ушло на то, чтобы отмыть липкую плитку на стенах, и все равно мероприятие прошло так весело, что Изи и Перл решили устроить полноценную вечеринку в честь открытия. Заодно появится возможность проверить, как все работает, и поблагодарить тех, с чьей помощь они бы так прекрасно не справились. Везде царила безупречная чистота. Все было от драяно до блеска, тщательно осмотрено, отмечено галочками в списке, официально зарегистрировано и готово к работе. Пока Изи не планировала никаких мероприятий, связанных с маркетингом и продвижением кафе. Запуск будет тихим и скромным, ведь сотрудникам кафе "Капкейк" очень пригодится спокойная неделя. За это время они успеют освоиться и приспособиться к ритму работы заведения. Изи раз за разом твердила себе, что не станет паниковать, даже если в кафе вообще никто не придёт. Изи предстояло нанять ещё одного человека на неполный день. Тогда во время перерывов и отпусков их перл будет кому замещать. Эзина делали, что удастся найти приятную девушку, живущую где-нибудь неподалёку, или, скажем, студента, ради нескольких лишних фунтов готова ухватиться за любую подработку. В общем, кого-нибудь, кого устроит минимальная зарплата. Но ну, а если у этого человека не будет детей или старших родственников, которые нуждаются в уходе, ему лучше. Хотя Эзи очень ругала себя за то, что рассуждает подобным образом. В ближайшем государственном детском саду Мишки-малышки чудом нашлось место для Луиса. Конечно, для этого Изи пришлось немножечко соврать. Вместо домашнего адреса Луиса она назвала адрес кафе Капкейк. Но тут уж любые средства хороши. Однако детский сад открывался только в половине девятого, а значит, завтрак у Луиса предстояло в кафе. Ну, а этим вечером Изи устроила настоящий праздник, чтобы сказать спасибо всем. В первую очередь, конечно, Перл за то, что научила её варить кофе. Изи до сих пор слегка побаивалась горячего пара. шипением вырывавшегося из трубки кофемашина, но уже постепенно привыкала. Дальше Филу и Андреусу за то, что в конце концов оба блестяще справились со своей работой. Риэлтору Дезу и хозяину здания мистеру Барстоу, Хелене, которая следила за доставками и помогала Изе получить страховку. А ведь бланки были составлены так запутанно, что владелица кафе от отчаяния чуть на стену не полезла. И еще Остину за то, что терпеливо объяснил ей, Все про рентабельность, контроль порций, налоговый учет и амортизацию. А когда у Изи остекленели глаза, не поленился на всякий случай растолковать все еще раз. Ну и миссис Пресс-Скотт, грозная местная жительница, в свободное время ведущая бухгалтерию для предприятий малого бизнеса. С этой особой уж точно шутки плохи. При встрече Остин и миссис Пресс-Скотт обменялись взглядами и, похоже, прекрасно поняли друг друга. «Ну, что скажете?» Потом спросила мнение Остина Изи, которая едва контролировала свою нервозность. Со страху сердце в пятки ушло. Ответил Остин. Именно такая сотрудница вам и нужна. Только посмотрит, и сразу хочется бежать и бумаги заполнять. Отлично. Кивнула Изя. А как вам Хелена? Она указала на довольно-таки величественную фигуру своей разжеволосой подруги, в последний раз устроившей головомойку строителям. Очень представительная женщина. Вежливо произнёс Остин, а про себя подумал, что из присутствующих дам ему приятнее всего смотреть на Изи. Щеки девушки разрумянились от жара духовки. Пышные чёрные волосы растрепались и выбились из стропях завязанного пучка. Густые чёрные ресницы так и притягивают взгляд, а передник не скрывает аппетитную фигуру. Но Остин тропливо напомнил себе, что он профессионал, а Изи его клиентка. Изи взволнованно оглядывала помещение. Весна в этом году задержалась настолько, что уже казалось, она и вовсе не наступит. Но в один прекрасный день весна вдруг взяла и явилась, будто неожиданно пришедший по почте подарок. Откуда не возьмись, выглянуло солнце, словно забывшее, что ему полагается светить людям. Да и люди уже не помнили, что такое ясная погода. Мир постепенно снова наполнялся красками. И вот в конце марта лучи вечернего солнца заглядывали в окно, подсвечивая приглушённую успокаивающую цветовую палитру кафе в грушевом дворике. Зак, старый друг Изи и по совместительству сидящий без работы графический дизайнер, пропотливо вывел белыми строчными буквами с завитушками надпись «Кафе Капкейк» на серовато-бежевом фасаде. Получилось очень красиво. Милая, но при этом сдержанная. Иногда, просыпаясь рано утром, Изя лежала и гадала, не надо ли им добавить немного яркости. Табанав вспоминала выражение лиц тех, кому посчастливилось попробовать фруктовый пирог Бейквел, который научил печь дедушка, и нервно закусывала губу. Достаточно ли для успеха качественных ингредиентов, яиц от кур, выращенных в естественных условиях, и хорошего кофе? Они с Перл и Остином случайно заглянувшем в будущее кафе устроили дегустацию кофе, задействовав все образцы от оптовика. После четырёх эспрессо у всех троих глаза полезли на лоб. Да и на месте усидеть стало сложновато, не говоря уже о том, что эмоции они начали выражать довольно-таки бурно. Однако, в конце концов, дегустаторы остановили выбор на двух сортах. Мягком и универсальном «Каилуя Кона» и более крепком «Сельва Негра», идеальным для тех, кому надо проснуться с утра. Плюс сладкий кофе без кофеина для беременных и тех, кому в кофе нравится только аромат. Принесет ли кафе достаточно денег, чтобы хватило и на аренду, и на счета? сумеет ли Изи заработать себе на жизнь и сможет ли взять нервы под контроль. Изи в очередной раз набрала номер дома престарелых, чтобы уточнить, все ли идет по плану. А между тем, в районе с престижным почтовым индексом EEC-2 в Каллинга Денике сидел за рабочим столом глубоко озадаченный Грэм. Такого поворота событий он не ожидал. От Изи до сих пор не было ни ответа, ни привета. Видимо, ее бизнес пока еще не рухнул. Или, изи стыдно признаться, что она потерпела неудачу. Статья на неё это похоже. Грэм мимоходом вспомнил вечер субботы, когда склеил в ночном клубе очень эффектную блондинку. Она весь вечер рассказывала Грэму о преимуществах использования очищающей щетки в уходе за кожей и объясняла, почему Кристина Гилера но «Ну, это типа классный пример для подражания. А утром, когда это особо назвала его зайкой и попросила сделать ей морковный смузи, Грэм не терпел поскорее вытолкать ее с квартиры. В последнее время он сам себя не узнавал. Но надо сосредоточиться. Дела в фирме по-прежнему идут вяло. А значит, необходимо что-то суперприбыльное, какой-нибудь большой проект, который уж точно произведет впечатление на нидерландское начальство. Что-нибудь эффектное, прогрессивное, в духе современных тенденций со всеми новейшими удобствами. Короче говоря, такое, на что клюнут богатые покупатели. В общем, в стиле Грэма. Он оглядел карту Лондона, сплошь утыканную булавками. Ими были обозначены все текущие проекты. Грем лениво оскальзнул взглядом по району Фарингтон, нашёл круговую развязку на Олд-стрит, через Ислингтон добрался до Альбион-роуд, потом мысленно свернул в крошечный, едва заметный грушевый дворик. А почему бы не взглянуть на это местечко? Подумал Грем. Изи разглядела новое платье в мелкий цветочек. Сначала подобные наряды казались ей чересчур легкомысленными, будто она собралась сниматься в массовке американского телесериала про домохозяек 1250-х годов. Но постепенно этот стиль вошёл в моду, и вот уже все расхаживали в платьях с цветочными принтами, узкими талиями и летящими подолами. Тот факт, что она в тренде, придавал Изи смелости. Да и вообще, теперь она не трудится в офисе о печёт капкейки. Цветы как раз подходящий рессонок для такого занятия. Изящные фартучки тоже очень к месту, так же как и подушки приглушённых тонов с британским флагом, разумеется, тщательно обработанные средствами для защиты ткани. Я закупил эти подушки для нового серого дивана, который они поставили в дальнем углу кафе. Диван был просто чудесный, прочный, добротный, но при этом мягкий и уютный, каким он лежит бы всякому хорошему дивану. На таком диване приятно совернуться с околётчиком. Он одинаково подходит и для того, чтобы по нему лазили дети, и для того, чтобы на нем сидели парочки. Можно наблюдать за тем, что делается в кафе, или смотреть в тихий дворик за окном. Изи была в восторге от этого дивана. На задней стене над ним висели большие круглые часы. Справа располагался камин, а над ним красовалась полка с книгами. Рядом несколько столиков, на двоих с бледно-серыми стульями образует комфортный уголок для приятного общения. Столы Изи выбрала квадратные. Она терпеть не могла шаткие круглые столики, на которых толком ничего не поставишь. Прилавок делил помещение на две половины. Видно, что раньше здесь была стена. Рядом с прилавком столики уже расставлены не так тесно, чтобы можно было провести между ними коляску и даже выстроиться в очередь. А Изи очень надеялась, что очереди у них будут. И всё-таки здесь было довольно тесно. Но нет, это неправильное слово. Не тесно, а уютно, повторяла себе Изи. Рядом со вторым камином стоял длинный стол для больших компаний. Во главе него располагалось массивное бледно-розовое кресло. Если постараться, здесь даже можно провести заседание совета директоров. Изогнутый прилавок тоже хорош, сверкающий без единого пятнышка, с отполированным мраморным верхом и высокими стопками подносов. На них завтра утром будут разносить пирожные. В этой части зала окна были небольшие, в противоположность огромным от пола до потолка, украшавшим другую половину. Солнечный день. Всё здесь будет заполнено светом. Кофемашина стояла за прилавком возле входа в подвал. Она то булькала, то шипела, а воздух наполняли ароматы свежей выпечки. Изи прошла по кафе, поздоровалась с мистером Хипсом, строгим и очень консервативным пожарным инспектором. Тот поглядывал на дверь так, будто боялся забыть, где она находится. Поприветствовала Изи и Нори, продавца из магазина кухонь, который был очень рад, когда девушка купившая розовую кухню, пришла за индустриальной плитой, хотя снова вытребовала себе приличную скидку. Изи просто влюбила в свою новую плиту. Даже сфотографировала ее и отправилась с ним и к деду. Нори привел свою пухленькую жену, и теперь они с удовольствием угощались пирожными и кусочками пирога, повсюду расставленными на подносах, специально для гостей. Секретарша Остина Дженни тоже пришла. С прозовевшими от удовольствия щеками она призналась Изи, Первый раз представилась возможность посмотреть, на что конкретно банк дал кредит. Иногда такое чувство, будто моя работа только в том и заключается, что бумажки перебирать, до чего приятно видеть реальные результаты. Она крепко пожала Изи руку, а та отметила про себя. «Больше не наливать Дженет дешевого, но очень вкусного шампанского, заказанного перла». «И не просто реальные, а хорошие», — прибавила Дженет. «Прямо-таки отличные». «Спасибо». Искренне от души поблагодарила Изи и продолжила наполнять бокалы для гостей. Она не сводила глаз с двери. И вот, наконец, ровно в шесть часов вечера. «Я примерно в это время ложусь», — несколько раз напомнил ей дед. Когда солнце уже клонилось к закату, во дворе к задам въехала машина. Водитель припарковался вопреки всем правилам. Сзади открылась дверца и спустили пандус для инвалидной коляски. Кеви спрыгнула с переднего сиденья, и вот торжественно появился сам дедушка Джо. Изи и Хелена бегом кинулись открывать дверь, но дед жестом показал, что он ещё задержится во дворе. Он остановил кресло напротив фасада. Изи всё боял, что он простудится, а это вредно для его лёгких. Но Кеви укрыла Джо тёплым одеялом в шотландскую клетку, которое принесла из машины. Дедушка долго разглядывал кафе. От холода его голубые глаза слегка слезились. «Конечно, от холода чего же еще?» — подумала Изя. Она вышла на улицу, опустилась на корточки рядом с коляской и взяла Джо за руку. «Ну, что скажешь, дедушка?» — спросила она. Он глядел на фасад в приглушенных тонах, на мягко освещенный, уютно обставленный зал в окне, на прилавок с изящными подставками для пирожных со множеством аппетитных лакомств, на кофемашину весело пускающую пар, нависевшую над входом вывеску в стиле ретро. Потом посмотрел на внучку. «Это все... Это просто... Жаль, бабушка не видит». Изи крепко сжала его руку. «Заходи, попробуй капкейк». «С радостью», — ответил дед. «И познакомь меня с какими-нибудь приятными дамами. Киви, конечно, ничего, но маленько толстовато». «Ей!» — притворно возмутилась нисколько не обидевшаяся Киви. В одной руке она уже держала капкейк, а в другой чашку горячего латте. Конечно же. Тебе я всегда рад, дорогая. Приветствовал Джо Хелену, когда коляску вкатили внутрь. Та в ответ чмокнула его в щёку. Изи подвезла деда поближе к старинному камину, выложенному плиткой. Поскольку правила пожарной безопасности запрещали разводить в нём огонь, Изи установила внутри газовый камин. Изоки пламени, в котором плясали совсем как настоящие. Ну что ж, задумчиво протянул дед, оглядываясь по сторонам. Изи, французский пирог надо был добавить щепотку соли. Изи посмотрела на деда одновременно с нежностью и с лёгкой досадой, зная, мы просто забыли заказать соль. Не пойму, зачем тебе жить в доме престарелых. Сразу всё подмечаешь. Тем временем Остин высматривал Дарни, как бы мальчишка чего-нибудь не натворил. При виде чужих счастливых семей им всегда владевало уныние. О семейной ситуации Изи он, разумеется, ничего не знал. Остин очень удивился, заметив Дарни в компании толстенького двухлетнего малыша. Дарни учил младшего приятеля бросать камушки. Тот, разумеется, толком не мог освоить это искусство, зато, похоже, веселился от души. «На деньги не играть», — предупредил Остин. «Для того, чтобы пазл сложился полностью...» Остался только один последний кусочек, вернее, кусочки. Их только что напечатали, но ещё не успели доставить. У Зака наконец появилась работа, поэтому он слегка опаздывал, но с минута на минуту наконец заг влетел в кафе с двумя большими коробками в руках. Вот, принёс. Все сразу сгрудились вокруг него. Никто не хотел пропустить ответственный момент. Потом люди расступились, давая дорогу Изе. Распечатать коробки должна именно она. «Ну что ж, посмотрим», — произнес Зак. «Уж не знаю, как ты справишься со своей работой, но печатать я точно умею». Изя сорвала пластиковые обертки. Сколько труда ушло на то, чтобы этот текст придумать. Сколько раз она исправляла его, как тщательно подбирала нужные слова, проверяла снова и снова, переживала. И вот, наконец, оно перед ней. Из недр коробки исходил острый запах новизны и свежих чернил. Наконец Изи медленно, почтительно извлекла оттуда своё первое меню. Оно было оформлено в тех же мягких пастельных тонах, что и само кафе. В цветовой гамме преобладали голубовато-зелёный и белый. Зак нарисовал изящный орнамент из цветов грушевого дерева, тянувшийся снизу вверх по краю страницы. Получились полоски почти в стиле ар-деко. Буквы, будто написанные от руки, легко читались, и от того меню смотрелось веселее, как-то приветливее. Оно было напечатано на плотном картоне. Такое меню легко в случае необходимости заменить чем-то новым. Для долговечной службы оно не предназначено. Эйзи была очень рада, что не придется постоянно стирать пролитые напитки со страниц, покрытых этим отвратительным блестящим пластиковым ламинатом. Кафе-капкейк. Меню. Свежие капкейки с ванилью и лимонным кремом, с засахаренной лимонной цедрой и съедобными серебристыми дрожжей. Капкейк-красный бархат с медом. и сливочным кремом. Английские клубничные капкейки с сахарными анёсиными глазками. Макароны с виноградом мюскадель и кремом с пармской фиалкой. Маффины с карамелью и 70%-ным тёмным шоколадом и фурез с миндалём медленной обжарки. Тарелка с обростками, всего по чуть-чуть под эти соблазны. Кофе дня. Кайлуа кона медленной обжарки. Мягкий сладкий вкус со склонов гавайских вулканов. Сельва Негра, терпкий средней крепости из Никарагуа, Бэйбичино. Чай дня. Черный с лепестками розы, французский чай с вербеной. Когда Изя подняла взгляд на Зака, в ее глазах стояли слезы. «Спасибо огромное», — произнесла она. Зак засмущался. «Да брось», — отмахнулся он. «Это все твоя заслуга, да и вообще. Твое имя не очень мне помогло». Я приспособила его дизайн для визитных карточек, и заказов сразу прибавилось». Потом Хелена громко произнесла тост, все чокнулись бокалами и выпили за кафе «Капкейк». А Изи произнесла речь, в которой пообещала, что сначала полностью рассчитается с банком, то тостин скинул бокал повыше, и только после этого устроит большой настоящий праздник. Однако Изи поблагодарила всех, кто пришел на это скромное торжество. Собравшиеся разразились бурными аплодисментами ликующими криками, хотя у всех были полные рти пирожных и крошки полетели в разные стороны. Дедушка активно общался с другими гостями, пока Кивя не увезла его обратно в дом престарелых. Изи выглянула на улицу и заметила у входа в переулок тёмный силуэт. Похож на Нет, не может быть, это всё игра света. Мимо прошёл совершенно незнакомый мужчина, лишь отдалённо смахивающий на Грэма. Грэм придумал себе отговорку. Он якобы выбирает новый фитнес-клуб, чтобы ходить после работы в спортзал. Однако он ничуть не удивился, когда ноги сами принесли его на Albion Road. Но вот что и впрямь застал его в расплох так это количество народу в кафе. Грэм запоздало сообразил, что это должно быть праздник в честь открытия. Неожиданно для себя он почувствовал острый укол обиды. Подумать только, и зю устроила вечеринку, а его не позвала. А ещё на Грэма произвёл впечатление внешний вид кафе. Всё так продумано. Так профессионально. При виде такого симпатичного фасада невольно хочется зайти внутрь. На мостовую во дворике из окон лился уютный желтый свет. Грэм оглядел другие здания в переулке. Заняты они или нет, непонятно. Однако кафе выглядело на удивление осязаемым и настоящим, более того, красивым. Сразу видно, что у него вложено много труда. Обычно для Грэма помещения были набором привычных критериев. Квадратные метры, прибыли и затраты, категории А, Б или С — Инвестиции, аукционы, перевод неосязаемых крупных сумм, часть которых в конце концов попадает в карман Грема. Он не привык задумываться о том, что люди будут делать с приобретёнными зданиями, а соображения красоты его и вовсе не волновали. Вдруг из кафе донёсся знакомый смех. Да это же Изи. Руки Грема в карманах непроизвольно сжались в кулаки. Почему она его не послушала? Её кафе ждёт провал, тут можно не сомневаться. У Изи нет ни единого повода так весело и беззаботно смеяться. Как она посмела игнорировать Грэма? Даже его мнение не спросила. Закусив губу, он уставился на кирпичные стены грушевого дворика. Потом развернулся и зашагал обратно к своему спортивному автомобилю. А между тем в кафе шампанское лилось рекой, все кивали и повторяли, что капкейк ждет феноменальный успех. А Перл с глубокомысленным видом отвечала, что клиенты слетят со стаями. если они с Изей дальше будут бесплатно угощать всех выпивкой. Изя умудрилась всем уделить внимание и лично поблагодарить каждого из присутствующих. Но из-за того, что весь вечер носилась как очумелая, ни с кем не сумела поговорить как следует. Тут Перл подхватила на руки задремавшего Луиса и многозначительным видом кивнула в сторону часов. Вдруг Изя сообразила, что она хочет сказать. «Иди домой, ложись спать, тебе к шести на работу». Изи расцеловала со всеми гостями, даже с состяным из банка. Тот был шокирован, но не сказать, чтобы недоволен. Елена с намёком выгнула брови и поинтересовалась, действительно ли Изи рассчитывает таким образом увеличить свой кредитный лимит. Однако Изи всю дорогу до дома парила, будто на крыльях. Даже уборка после праздника не испортила ей настроения. Видеть, как оживает её заведение, её кафе, наблюдать, как люди едят, болтают, смеются, замечательно проводят время. Разве не об этом она мечтала? А когда они пришли домой и Хелена отправила Изи спать, она ещё долго лежала в кровати, уставившись в потолок. Изи переполняли чувства, мысли, планы, мечты идеи и идеи их картины прекрасного будущего, которое Изи глянула на будильник и выругалась. Будущее наступит всего через 4 часа.